Глава 32. «Воровали». Как-то безразлично пожал плечами мужчина и отхлебнул немного напитка из своей чашки. «Мы воровали. Нас наказали. То есть наказали именно тех, кто был виновен. Истинных счетов. Но как можно? Наверное, люди не знали, не понимали, что они делают». «Понимали, Кира. Мы же чувствуем пространство этого мира и с легкостью отличаем его от чужого» а жизнь от нежизни отличить еще проще. Но это невозможно. Разве можно вот так просто различать материю? Пространство и материя, они же состоят из одной и той же энергии. Как можно их разделить? Очень просто, как цвета. Они разные. Ты этого не понимаешь? Не чувствуешь? Он прищурился и удивленно воззрился на меня. Его взгляд из неверящего стал немного другим, заинтересованным будто он увидел перед собой какой-то новый вид животного. «Нет». Я растерянно замотала головой. «Тогда понятно, почему у тебя ничего не выходит. Хм, это странно, но, возможно, многое объясняет. Однако я его практически не слушала, думая о том, что он только что сказал. Не понимаю, как?» Вопрос мой прозвучал тихо, и я удивилась, когда Роутик резким движением поднялся с места и качнулся ко мне, протягивая руку. «Идем! Куда?» В голове все еще звучали его слова, что перемешивались с моими собственными мыслями. «Как?» — он сказал. «Мы чувствуем. Мы. Не они. Мы. Неужели он самый настоящий, истинный щит? Мы меняем форму взаимодействия». «Что мы?» — непонимающий проследила, как он шагнул в сторону заросшего парка, а затем оглянулся на меня. «Ну уже идем! Мы меняем форму взаимодействия». «Подождите, я...» — подскочила с кресла, дёрнулась к чашке, осушила её одним глотком, обжигая язык и нёба. «Идём, да оставьте ты её в покое! Потом будет тебе ещё кофе, обещаю!» «Что?» — я наконец смогла проглотить напиток. «Серьёзно?» Он закатил глаза, выдохнул и нетерпеливо протянул руку, словно приглашая меня прогуляться. «Идём же, хватит штокать!» «Куда?» Я перевела взгляд с лица Роутека на его протянутую ладонь. Удивительно, как он снова изменился. От того сурового и злого типа, что несколько недель назад отчитывал меня перед целой аудиторией учеников, не осталось и следа. Сейчас передо мной стоял молодой, полный нетерпеливого энтузиазма мужчина. Весь его облик говорил о том, насколько он захвачен идеей и стремлением к чему-то непонятному. Он просто жаждал что-то показать и объяснить, и это подкупало, заставляло меня, забыв обо всем, бежать следом. Больше не закатывая глаза к небу, он просто схватил меня за руку и потянул за собой на выход из сада. Покинув его, Роуток обогнул здание, так что мы оказались прямо перед дикой частью парка Академии. Нам туда. Он махнул второй рукой с зажатой в ней моей курткой в сторону зарослей и направился прямо в самую гущу. Но стоит ли... Неуверенно пролепетало, когда мы подошли достаточно близко, и я заметила среди густой растительности странные проплешины. «Что там такое?» «Увидишь. Так, где-то тут была дорожка». Между тем бубнил Роутек, продираясь вперёд. Не думал, что так быстро всё зарастёт. «Господин Роутек!» Позвала его, придерживая очередную ветку, норовящую хлестануть меня по лицу. «Господин Роутек, куда мы?» «Подожди, Марс, сейчас!» Он продолжал двигаться вперёд, не обращая внимания ни на заросли, ни на мои тихие охи-ахи. Ещё немного. Кажется, вот сюда». Я практически не смотрела, куда именно он рвется, просто послушно двигалась за ним. Сильные пальцы на моем запястье то сжимались сильнее, то снова ослабляли хватку, но одно оставалось неизменным — у меня не было ни единого шанса вырваться. Кожа его ладони, что обхватывала мою, была горячей и сухой, и это прикосновение не вызывало у меня, что удивительно, отвращение. Наоборот, заставляло снова и снова возвращаться к этим мыслям. Спустя минут десять мы вывалились на заросшую высокой осокой поляну. По её краям среди травы высилось несколько огромных валунов, а там, куда падала тень от высоких деревьев, виднелось странное тёмное пятно. «Ого!» — выдохнул Роутек, кажется, с не меньшим удивлением рассматривая окружающую обстановку. «Где это мы?» — наконец прошептала, стараясь осторожно извлечь руку из его хватки. «Только мне этого не позволили». Роутек направился к тому самому пятну, потянув меня за собой. «Так, сейчас», — пробубнил он, останавливаясь на заросшем травой берегу пруда. «Где-то тут было то самое место. Мы также, держась за руки, двинулись по берегу, хотя точнее можно было сказать, что я, словно послушная овечка, просто следовала за ним. Наконец он нашел то самое место, что искал, и остановился» развернулся ко мне лицом и, выпустив мою кисть, торопливо расстегнул манжеты своей рубашки. Засучив рукава, он опустился на одно колено и вопросительно воззрился на меня, замершую на краю пруда снизу вверх. — Кира? — господин Роутек. Не менее вопросительно и ошарашенно протянула я, таращась на него. — Что вы? — Рукава, — терпеливо произнес он и показал свои руки. Я медленно потянулась к своим запястьям и подтянула рукава, закатывая их к самому плечу. «Давай сюда!» Роутек махнул рукой, показывая, что и я должна опуститься рядом с ним. Я медленно встала на одно колено, затем на другое, и настороженно замерла, представляя, как мы сейчас выглядим со стороны. Опустившийся на землю Роутек, а рядом с ним я, застывшая столбом. Мужчина снова махнул рукой и, чуть отодвинувшись, опустил пальцы правой руки в воду. Я нахмурилась и не стала повторять за ним. Он вздохнул и произнес «Давай, Кира, не бойся». «Я не боюсь, просто не понимаю, что мы тут делаем и зачем. Просто сделай это». Роуток перебил меня. «Доверься мне». Довериться. Я с сомнением нахмурилась. Как я могла довериться тому, кого совершенно не знала и не понимала? Только что-то в его взгляде было таким, манившим меня за собой. Я медленно подтянула рукав на левой руке еще выше и, зеркально повторяя его движение, опустила пальцы в темную воду пруда. «Ну?» — спросил мужчина совершенно серьезно. «Что?» «Что?» Я нервно дернулась плечом, стараясь понять, что он хочет от меня услышать. «Как вода?» «Мокрая», — выдала я первое, что пришло в голову. «Отлично. Еще?» Ну, с удивлением поняв, что острить издеваться роток не намерен, прикрыла глаза и неуверенно добавила. «Теплая». «Прекрасно». Снова глянула на его довольное лицо. «А теперь...» Он склонился вперед, погружая руку глубже в темный омут. Я неуверенно дернулась, но, натолкнувшись на его открытый взгляд, повторила движение, склонившись к самой земле. Теперь наши лица находились очень близко, и я могла рассмотреть каждую серебристую искорку на его радужке. «И...» — прошептал он, глядя прямо в мои глаза... Его взгляд завораживал, гипнотизировал, заставлял все внутри замирать испуганной птицей в клетке. «Холодно», — прошептала еле слышно. «Хорошо», — ответил на это мужчина. «Так же и с материей. Мы ощущаем границу и четко знаем, когда берем чужое. Своё всегда теплое. Чужое — оно чужое. Ты сама понимаешь. Подожди-ка, сейчас». Он склонился еще ниже, практически припал грудью к земле и стал водить рукой в глубине, поднимая муть со дна. Я решила уже, что пора вытаскивать руку и подниматься, но он резко шикнул на меня. «Стой!» Затем нахмурился и тут же улыбнулся. «Вот!»